Глава 7. В несколько дней я совершенно вошел в новую жизнь. Я покорно работал в поле, исполнял повеления надсмотрщиков, но пользовался всяким случаем, чтобы увеличить свое значение среди рабов. Я рассказывал им любопытные истории, рисовал углем их портреты, лечил, как умел. Во время работы придумывал разные приспособления, чтобы облегчить труд. Так, когда мы поднимали бревна, я устроил блок, вещь здесь невиданную, смотреть которую приходили и летей. Среди рабов я пользовался большим почетом. И чу, и еще двое юношей поклонялись мне». Даже старики стали смотреть на меня менее враждебно, но все мои попытки ближе взглянуть на жизнь таинственных владык горы оставались тщетными. Я видел Летеев лишь как надсмотрщиков, да издалека на террасах, опоясавших гору, мелькали сероватые силуэты. Но я уже знал, что по ночам... Когда рабы заперты в своей зале, летеи спускаются в долину и гуляют по аллеям между лугов, под деревьями. Я уже знал, угадывал, что там, наверху, есть роскошь, наука, искусство. Однажды всю ночь простоял я у входа в нашу залу, слушая звуки нежной музыки, долетавшие откуда-то сверху. На седьмой или восьмой день моей жизни рабом пришел праздник посева. В этот день сам царь со свитой объезжает поля. С утра нас вывели в поле и построили, как солдат, в ряды у дороги. Насколько хватал глаз, везде на полях видны были такие же правильные группы рабов. Надсмотрщики хлопотали, устанавливая их красивее и втолковывая, что надо приветствовать царя, вельмож и царскую дочь. Летеи имели свой особый выход из горы. С противоположной стороны, чем рабы. Поэтому мы не видели, как царский поезд вышел в долину. Только громогласные крики, долетавшие до нас, показывали, что объезд начался. Нам, однако, пришлось ждать своей очереди до полудня. Крики понемногу приближались к нам. Наконец стали видны царские носилки, их несли шестеро дюжих рабов. Около каждого поля царь останавливался и милостиво беседовал с надсмотрщиками. Когда царские носилки поравнялись с нами, я успел рассмотреть царя. То был уже совершенно седой старик, но с осанкой истинного владыки. Черты лица его были правильны и напоминали тип древних египтян. Одет он был, как все лэтеи, в сероватый плащ, но на голове его было особое украшение, служившее короной, все усыпанное самоцветными камнями. Мы, как было приказано, упали на колени и прокричали «Лэ!». Царь проговорил несколько слов на особом летейском языке, обращаясь к нашему надсмотрчику. Потом махнул рукой, и носилки направились дальше. За царем шла длинная процессия летеев. Женщин справа, мужчин слева. Все были в серых плащах, все с украшениями из драгоценных камней и золота, ноги были в сандалиях, волосы у мужчин обрезаны, у женщин собраны в красивые прически. Некоторые держали в руке какой-то музыкальный инструмент в виде лиры и пели. Другие разговаривали между собой и смеялись. Лица их почти все были очень красивы, только бледны слишком. Мы кричали Ле те! -те» пока процессия проходила. Золотыми шедшими пешком. Рабы опять несли носилки. То была дочь царя Царевна Сеата. Ее носилки были маленькие, изогнутые, тоже убранные блестящими камушками. Царевну не было видно за розовыми полами из какой-то тонкой материи. По сторонам носилок шло несколько юных летеев, очень хорошеньких. Когда носилки поравнялись с нами, Царевна вдруг открыла розовые полы и сделала знак «Остановиться». Я увидел бледное красивое лицо, большие черные глаза и прелестную руку. Царевна подозвала знаком надсмотрщика и что-то говорила ему. Но мне показалось, что она смотрела все время на меня. Конечно, я выделялся цветом кожи а она слышала о странном иностранце в числе рабов. Вот скрылись и носилки царевны. Весь поезд прошел дальше и скрылся за поворотом. Скоро и нам объявили, что мы свободны, загнали нас в нашу залу и дали бочку хмельного маисового напитка, встреченного рабами с ревом восторга. Но в моей памяти... Запечатлелось глубоко лицо царевны Сиаты. Безумная мечта овладела моей душой, и я не мог с ней бороться. Я почему-то был уверен, что именно она связана с моей жизнью. Так задумавшись, сидел я в стороне от гогочущей толпы, когда ко мне подошел Ичуу. Учитель, сказал он, я хочу тебя спросить. В чем дело, друг? «Скажи мне, что летеи — люди?» «Как? Люди ли?» «Разве они такие люди, как мы? И они умирают?» «Я уже понял». «Конечно, они люди, такие же, как ты, как все здесь. Конечно, они умирают. Неужели ты никогда не узнавал, что умер «Царь или надсмотрщик или еще кто-то?» «Нет, не слыхал», — пробормотал юноша. «Он отошел от меня еще в некоторой неуверенности».